Слева и справа взлетали в небо осветительные ракеты. По ним можно было определить, где немцы. Передовые подразделения почти впритык примыкали к немецким позициям. Обосновались для того, чтобы уточнить обстановку. Моторы работали на малых оборотах. При таком режиме работы можно подойти к немцам очень близко и обрушить внезапность на их головы. Рассредоточились по фронту. При интервалах метров 25-30 командиры машин вызванные на рекогносцировку как мучительные минуты ожидания тем более ночью через четверть часа пришел командир машины и объяснил что требуется от нас в данной обстановке оказывается прикрываясь темнотой ночи мы должны просочиться через позиции немцев вглубь их обороны и дальше развивать наступление в направлении на Тарунь. Сигнала подаваться не будет. Время начала движения по сверенным командирским часам. До начала движения оставалось четверть часа. Впереди нас пойдут несколько бойцов из стрелкового взвода, с которыми мы будем взаимодействовать. И так с каждой самоходкой. Они будут идти метрах в полусотне от нас. И если вдруг появится противник, то должны предупредить открытием огня и залечь. А уж остальное должны доделать мы, самоходчики. Поначалу все шло хорошо, продвигались медленно, на малых оборотах. Разведчики еще за светло разведали это место и пролезли довольно глубоко. И все же мы шли осторожно. Получалось, что сплошные линии обороны у немцев здесь нет, а может быть, это был стык двух частей. Пытались взять языка, но не получилось. Однако времени ждало, а продвигаться вперед надо во что бы то ни стало. Правый сосед уже прошел вперед, а мы отстали. Командование поторапливало, и решено было именно таким способом ночью атаковать и прорвать вражескую оборону. Уже продвинулись метров на шестьсот, пока все тихо, как будто и нет немцев. За нами шла вторая батарея и тоже с десантом. У нас на броне сидело шестеро бойцов, сидели молча. Впереди шли трое разведчиков, а следом за ними еще двое бойцов из стрелкового взвода. Вдруг ребята остановились. Прямо перед нами в темноте ночи возникла какая-то стена. Командир вылез из машины и пошел к бойцам. Остановились. Сидоренко о чем-то переговорил с бойцами и вернулся, залезая в машину тихо сказал. Приготовиться, может сейчас рядом немцы? Снова тронулись вперед, вглядывались в темноту с таким напряжением, что мне даже показалось, будто шея вытягивается. Через сотню метров снова остановились. На этот раз я увидел, что перед нами действительно стена большого длинного строения. Командир сказал, что это коровник, но животных в нем не было. Немцы весь скот угоняли. За редким случаем им это не удавалось, и только тогда, когда их окружают или разобьют настолько, что уже не до скота, тогда спасают свою шкуру. Миновали скотный двор, и тут нос к носу столкнулись с немцами, которые находились в окопе. Выехали мы как раз им во фланг. Немцы не ожидали такого маневра, их было до взвода. Темнота не позволяла им разобраться толком. и один немец во все горло заорал «Панцир!» Это они нас за танки приняли. Несколько солдат сразу же подняли руки вверх, не вылезая из окопа, а некоторые пытались спастись бегством, но наши разведчики, шедшие впереди, огнем из автоматов уложили их на землю. Дальше было бессмысленно уже таиться, и командир батареи принял решение ускорить темп продвижения, посадив всех бойцов на машины. Еще через километр выскочили на дорогу, по которой двигались отступавшие немецкие части. Завязался бой, но немцы не стали ввязываться в драку. Те, которые поумнее, сразу же прекратили сопротивление и сдались. Они были ближе к нам и поняли обстановку и исход боя. А те, что оказались более судьбы дальше, прикрываясь темнотой, уходили. Мы сделали несколько орудийных выстрелов вслед и остановились, чтобы уточнить обстановку. На это ушло несколько минут. Началось преследование уходящих немцев по этому шоссе, хотя это было для нас рискованное решение. Численность отходящего противника нам не была известна, но наскоро опрошенные пленные немцы, видимо, дали какие-то сведения, что позволило командиру принять такое решение. Задача и сна. Мы не должны дать возможности немцам закрепиться ни на каком рубеже и постоянно сидеть у них на хвосте. Однако сломя голову тоже за ними нельзя было гнаться. Впереди у нас постоянно двигались разведчики на бронетранспортере. У них были и саперы. Такое решение было правильным, потому что впереди было два моста, которые немцы, конечно, постараются либо заминировать, либо взорвать. Однако первый небольшой мостик через речку оказался не только не заминирован, но и не разрушен. Довольно осторожно разведчики перебрались через эту речушку, ожидая засады из придорожных кустарников. Но сколько они продвигались, огня не последовало, и тогда уже окончательно стало ясно, что немцы в попыхах не успели ничего сделать. Командование даже высказывало недоумения. Удивительно! Как это вдруг они не взорвали или не заминировали? Что-то помешало, а что? Нет, здесь что-то не так. Надо держать ухо востро. Предположение командира подтвердилось через несколько сот метров. Впереди оказалась местность, удобная для организации опорного пункта. Дорога шла в гору, а по ее сторонам рос довольно редкий кустарник, который в дневное время, вероятно, хорошо просматривался. Высотка же как раз приходилась на то место, где дорога взбиралась на самую верхнюю ее точку. Конечно, это место было избрано немцами заблаговременно, и ими была хорошо организована система огня. Немцы встретили нас огнем. Трассы от пуль летели в нашу сторону довольно плотной стеной. Пехота, что шла впереди самоходок, залегла, а те, кто еще был на броне, Тоже попрыгали на землю и старались держаться за машиной. Поступило распоряжение вперед пока не лезть, а огнем орудий подавлять огневые точки. Но на этот счет нас и учить не надо. Почти все машины, успевшие развернуться по фронту чуть ли не на километр, уже вели огонь и не безуспешно. Но и немцы подключили свою артиллерию. Как только самоходки начали вести огонь, Немцы засекали место, и тут же следовал ответный залп ни одного орудия. Тогда нам пришлось после каждого выстрела менять позицию, чтобы избежать ответного удара. Пока шла эта перепалка, подоспела наша артиллерия, которая развернулась за мостиком, и ее огонь здорово нам помог. Перестрелка стала утихать, тем более что нам было многое неясно: какие силы нас остановили и где огневые точки. Это нам предстояло уточнить, но к утру все прояснилось, поскольку правый сосед имел успех и продвинулся довольно успешно вперед. Немцы, боясь того, что их отрежут, используя темноту, отошли в сторону города Таруни. Настроение наше было наступательное, и после того, как командир пришел к машине с рекогносцировки, мы поняли, что предстоит марш. Все эти дни. Немцы отходили время от времени, нанося контратаки, удерживали каждый рубеж до последней возможности. В плен сдавались только в том случае, когда уже не было никакого шанса оказать сопротивление, и только те, которые уже окончательно разуверились в Гитлере, искали случая сдаться, но таких было мало. Готовясь к маршу, мы проверяли ходовую часть, подтянули гусеницы. крепления тросов и другого шансового инструмента. Вдруг Лукьянов крикнул: "Немцы!" Я как раз крепил на броне лопату и бросив взгляд в сторону, куда показал Николай, увидел выходящих из кустарника немцев. Их было трое. Шли они прямо в нашу сторону, и не было никакого сомнения в том, что они нас видят. Оружие у нас было внутри самоходки, а на поясе только револьвер. Я инстинктивно схватился за кабуру, чтобы достать револьвер. Николай так и остался стоять с ключом в руках. Только Иван Староверов, который был в машине, направил автомат в сторону идущих к нам немцев. Не дойдя метров тридцать до нас, они подняли руки и пошли к машине чуть медленнее. Я подумал, может, это хитрость, чтобы усыпить нашу бдительность, подойти как можно ближе, а потом за автоматы. Которые у них были на шее Командир, который был с Иваном в машине Скомандовал им «Хальт!» Они остановились И не дожидаясь другой команды С поднятыми руками Повернулись к нам спиной Стало ясно Что они пришли с намерением сдаться в плен Иван с командиром Выскочили из машины И мы втроем подошли к ним Разоружив их Подвели к машине А Николай, по приказанию командира, помчался к машине командира батареи. Вскоре появились два разведчика из взвода разведки, и мы передали пленных с рук на руки. Когда немцев увели, Серафим Яковлевич сказал, «Да, видимо, дела у немцев совсем пошли плохо, если ищут способ сдаться в плен». Уже на марше я, сидя на своем сидении, припоминал, Сколько же было таких случаев, чтобы вот так немцы сдавались? Да, таких случаев было мало, и, видимо, действительно воинский дух в рядах фашистского воинства стал падать с каждым днем все сильнее. Впереди нас была Висла, а за ней прямая дорога в логово фашизма. Наступая тогда в январе, мы еще не знали, что нам предстояли бои в другом направлении. Кто мог тогда предположить, что после Хойница мы повернем направление наших ударов на север, чтобы отрезать Восточную Пруссию и овладеть городом Данциг? Все это нам предстояло впереди, а пока мы были на подступах к городу Тарунь. Отходившие немецкие части оставляли сильные заслоны, и нам приходилось тратить немало времени, чтобы их сбить. Вот и этот заслон. который задержал нас почти на всю ночь, принес нам, конечно, огорчение. Правый наш сосед продвинулся вперед, а нам приходится теперь наращивать темп продвижения. А ведь это не просто. Впереди нас немцы оставляли заслоны. Конечно, некоторые заслоны мы обходили, оставляя у себя в тылу, в надежде на то, что немцы не захотят оставаться, и мы в своих расчетах, как правило, не ошибались. Немцы бросали свои позиции и выходили к своим, но были случаи, когда отдельные группы оставались на наших теловых дорогах, и их уничтожали части второго эшелона. Так оказался в нашем тылу город Тарунь. Окруженные гитлеровские войска доставили немало хлопот нашей седьмидесятой армии. Наступление на Данциг. Чувствовалась дыхание весны. В этих краях она приходит раньше, чем на нашей Владимирской земле. Сплошного снежного покрова уже не было, но кое-где еще были белые пятна, особенно в кустарниках, рощах и в низинах, укрытых от солнечных лучей. На солнце снег таял, и тонкие ручейки талой воды бежали из-под снега на черную и вязкую землю. Там, где почва была песчаной, это было не так опасно. но где преобладал глинозем, колонные пути становились труднопроходимыми. Проезжая часть дороги была спасением для наступающих войск. Пехота старалась держаться дорог и поближе к машинам. Нам как правило предписывалось проезжую часть не занимать, а двигаться обочинами, меся весеннюю талую землю, превращая отдельные места в непроходимую кашу. Гусеничная техника прокладывала себе путь вперед. Колесные машины держались в основном на твердом полотне дороги. Свернешь в сторону и толкай сколько духу хватит. Артиллеристам доставалось толкать свои пушки погрезить частенько, ведь они выбирают себе гневные позиции не на полотне дороги, а как правило в стороне. Чтобы сменить позиции, приходилось вначале хватить лиха по пахоте. или по низине какого-нибудь луга. Частенько приходилось помогать им выбираться на твердую дорогу. Солнечные лучи пригревали, и солдаты с великой радостью подставляли свои и без того черные лица, чтобы поймать первый весенний загар. Правда, в нашей походной жизни мы привыкли и к солнцу и к ветру, так что вряд ли можно было отличить следы загара от нашей пыли и грязи. которых приходилось глотать вдосталь. Порой бывало так, что и не выберешь свободного времени, чтобы умыться, а как глянешь на себя со стороны, только и увидишь блестящие глаза да белые зубы. Но когда отмывалась пороховая гарь, то на лицах моих друзей все равно заметен был цвет обветренного лица, не знаявшего той домашней ухоженности и постоянного туалета, которая присуща теперь современной молодежи. И все же весна нас радовала, и в промежутках между боями можно было увидеть мирно копошившихся в соломе воробьев. Уже появились скворцы, которые прилетели, не обращая внимания ни на что. Что им наша война? У них своя жизнь, и ничто не может помешать им устраивать свои дела. Мартовские дни стали длиннее, и светлого времени у нас стало больше, а значит, мы могли больше успеть сделать за день. Вместо утренних заморозков погода преподносила свои сюрпризы в виде моросящего дождя, а то и тумана. Боевились вдоль дорог, а дороги немцами перекрывались всеми видами огня, минировались, устраивались завалы. Чтобы продвинуться вперед, требовались немалые усилия. Каждый фольварк, каждый перекресток дорог приходилось брать сбоем, а уж небольшие городки тем паче укреплялись. И превращались в опорные пункты. Нечто просто так не отдавалось. За все надо было платить кровью. Не стало Коля Иванова, Ильи Дорофеева, веселого и жизнерадостного паренька моего земляка. Сгорел в бою в самоходке Иван Назаров. Погиб Сергей Федосеев. Остались на дорогах войны и другие мои боевые товарищи. Их не вернешь. но они навсегда остались в наших сердцах такими же, какими они были при жизни простыми парнями горячо любящими жизнь и свою землю и они рано ушли из жизни но она отдана за великое дело ради счастья будущих поколений они не имели жены детей они может быть не успели еще и полюбить им было по семнадцать восемнадцать лет но одно я знаю точно Они были настоящими сыновьями своей родины, великой русской земли. Такими они и теперь стоят перед моими глазами.